Только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе, но так всегда у этих беззащитных, и знают, что гибель, олезут. лезут. Согрешив, они точно успокоились. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, Она, она в то время лежала где-то в забытьи в своей дворовой клетушки.